Глава 476. Прибытие на планету Тянь-Юнь. Линия серебристого света разрезала межзвёздное пространство. Если смотреть издалека, то она была очень похожа на серебряного дракона. Линия двигалась очень быстро и легко, нигде не останавливаясь. Это был несущийся в черноте космоса Иван Его кожа немного потемнела, однако он был переполнен жизненной силой. Его путь до планеты Тянь-Юнь длился уже полгода, и за это время с ним произошли значительные изменения. Теперь цвет его кожи был не таким белым, каким был на планете Судзаку, это было одно из последствий воздействия на него удивительной силы, пронизывающей звёздное пространство. Что же касается серебряного дракона у него под ногами, то это последствия проведённого очищения звёздного компаса, согласно воспоминаниям древнего бога Тусы, в процессе очищения компаса, когда ты используешь камень к нему, чтобы изменить форму компаса, и жидкость Мусю, и чтобы произвести процесс слияния, то в конце происходят удивительные изменения. В памяти Тусы говорится, что образ Серебряного Дракона называется древним демоном Цюхэ, скорость его невероятно высока. Однако реальный демон сможет обогнать это подобие. Впрочем, как помнил Тусы, максимальную скорость компаса можно было увеличить, если раздобыть кровь древнего демона Цюхе. Но и сейчас скорость в Англине была очень высока, ничуть не меньше, чем у полноценного культиватора уровня Вознесения. Серебряный свет продолжал сеять в звёздном пространстве, в один миг пролетело ещё полгода. Ван лень торопился, уже прошёл целый год, и он достаточно насмотрелся различных звёздных скоплений облаков. Вначале он внимательно всматривался в каждое звёздное облако, а теперь лишь едва-едва скользил по ним скучающим взглядам. Расстояние до планеты Тянь-Юнь становилось всё ближе, Сверяясь со звёздной картой у себя в голове, Ван Линь примерно подсчитал, что он уже прошёл большую часть пути. По дороге ему встретилось много разных планет, на некоторых жили культиваторы, другие были пустынными и заброшенными, некоторые планеты были в высшей степени омерзительны и неприветливы по отношению к путешественникам. Кроме планет, Ван Линь встречался со случаями наглого грабежа. Есть группа культиваторов, которых изгнали из клонов их планет, этих отщепёнцев называют пограничными культиваторами, Эти культиваторы круглый год обитают в космосе, их уровень культивации довольно высок, они грабят любого, кому не посчастливится встретить их на пути. Во время своего путешествия Ван Линь натолкнулся на нескольких, но они уже наловчились с первого взгляда определять уровень развития своих потенциальных жертв, и потому не осмелились помешать Ван Линю. Но был один менее умный. Он, как и Ван Линь, достиг начальной стадии трансформации души. После драки с Ван Линьем тяжело раненый грабитель спас себе бегством. В Звёздном пространстве слабо не выживает. Во время драки Ван Лень не стал сдерживать свою силу, а сражался в полную мощь, в том числе получая силу от ярости своего основного тела. У основного тела было желание убивать, которое волной холодного ветра захлестнуло окружающее пространство, повергая в ужас всех, кто был рядом. Все пограничные культиваторы, которые видели это, сразу же бросались на утёк, не осмеливаясь нападать. Летевший на серебряном драконе Ван Ленью увидел впереди скопление планет, покрытые лёгкой синеватой дымкой. Там была тёмно-фиолетовая планета, похожа на кристаллы, сияющая, так что ребила в глазах. Она была главной, и вокруг неё располагалось ещё пять планет поменьше, вокруг которых тоже вращались маленькие спутники. От планетарной системы исходили потоки духовной силы, свидетельствующие наличие там барьера ограничений. Ван Лень посмотрел на главную тёмно-фиолетовую планету, и в глазах его отразилось радостное волнение. Это как раз и была планета Тянь-Юнь, финальная точка его путешествия, отмечена на той карте, которую когда-то оставил Тянь-Юнь-Дзи. Планета показалась вон линию просто громадной, Судзаку по сравнению с ней была ничтожной песчинкой. Кроме того, он уже с такого расстояния мог почувствовать, как от планеты разливается духовная сила, он боялся подумать, что будет, когда он встанет ногами на поверхность планеты. Судзаку не шла ни в какое сравнение с планетой Тянь-Юнь, Тяньюньзы некогда говорил, что Судзаку наполовину заброшенная планета, и сейчас Ван Линь ничуть не сомневался в этих словах. Смотря на планету Тяньюнь, Ван Линь трепетал перед огромной силой. Подобное чувство он испытал раньше, когда в первый раз покинул свою деревню и попал в город. Ван Линь продолжил смотреть на эту планету, и внезапно сердце его наполнилось гордостью. Его глаза вспыхнули, и он произнес Планета Тяньюнь, я Ван Линь, пришел! Ван Ринь глубоко вдохнул и остановился. Вместо того, чтобы продолжить свой путь вперёд, он развернулся, и серебряная линия устремилась назад. Позади в трёх днях пути находилась маленькая безлюдная планета. Там Ван Ринь вновь разделил своё тело. Из него вышло основное тело, и тут же без слов превратилось в луч чёрного света, зарывшись глубоко под землю, где оно село, поджав ноги под себя, и погрузилось в медитацию. На планете Тянь Юнь есть очень много сильных культиваторов, Нельзя сказать наверняка, смогут ли они опознать основное тело, но лучше подстраховаться. Ван Риньо оставил свое основное тело здесь, а сам полетел к планете. Пространство вокруг планеты Тянь-Юнь было затянуто синим туманом. Туман не был густым, он покрывал планету словно синее полотно. В тумане то и дело мерцали огоньки, то потухая, то вспыхивая вновь. Фиолетовая планета обладала огромной духовной силой, и потоки Ци, соединяясь с туманом, заставляли его бурлить словно кипяток. Вид был просто завораживающий. Ван Линь, долетев до тумана, остановился, предчувствуя возможной опасности, овладелаем. Туман обладает разрушительной силой. Если не обдумано ворваться в него, он может меня атаковать. Я не знаю, какого ранга планета Тянь-юнь, но у нее есть этот туман огромной мощи. А также эти пять ее планет-спутниц тоже обладают какой-то особой силой. Это если еще не брать в расчет более мелкие планеты. Ван Рейн задумался а затем сверкнул глазами, резко отскочил назад на сотню джанов и вновь уперся взглядом в туман. В тумане смутно показалась пара размахивающих рук. Через мгновение в одном месте туман рассеялся, и оттуда вылетел молодой человек, одетый в чёрную атласную куртку. Внешность его была ничем не примечательна. Посмотрев на Ван Линя, он нейтральным тоном произнёс. «У тебя есть какое-то официальное послание?» Тон его был нейтрален, глаза тоже были довольно спокойными, и сам человек выглядел, будто он чем-то подавлен, но всё это вместе каким-то образом выдавало в нём человека надменного, чрезвычайно высокомерного. Его высокомерие не было показным, глубоко впитавшись в его плоти кровь. Ванолинь покачал головой. «Нет». Не изменяя выражение лица, тем же тоном человек спросил. «Есть ли у тебя приглашение?» Ванолинь, поколебавшись, качнул головой. Человек, смерив Ванолинь взглядом, медленно произнёс. «Раз у тебя нет ни приглашения, ни послания, то уходи!» Сказав это, он развернулся ещё с тумани. Место, откуда он появился, вновь затянулось. «Мне нужен тянь юн Сверкнув глазами, не спеша проговорил Ван Линь. Молодой человек замер, а затем развернулся и вновь посмотрел на Ван Линя. В глазах его отразилось удивление. Он вдруг спросил. «Ты прибыл в Панета-Сотзаку?» Ван Линь, растерявшись, кивнул. Молодой человек странно улыбнулся а затем взмахнул правой рукой. Туман забурлил и заклокотал, затем от него потянули щупальца, похожие на драконов, и со свистом бросились на Ван Линя. Ван Линь со спокойным видом убрал звёздный компас и шагнул вперёд. Щупальца, остановившись перед ним, начали сплетаться и сливаться, соединившись в один большой синий меч. Следом Ван Линь шагнул прямо на рукоятку меча. «Благодарю», — поклонился он. Его собеседник удивился ещё сильней. Он поклонился в ответ. «Входи! Тянь Юньзы ждал тебя слишком долго!» Вслед за его словами в некоторых местах туман начал исчезать, образуя проходы. Ван Линь же сохранял неподвижность. Синий меч под его ногами понёсся к поверхности планеты. В полёте Ван Линь задумался. «Этому человеку известно, что я прибыл с Судзаку. И ещё он сказал, что меня очень долго ждёт Тянь Юньзы. Неужели у Тянь Юньзэ есть способность и сновидения, раз он сумел предугадать, когда примерно я прибуду? «Если так, то его сила достигает небес!» Размышлял Ван лень, пока синий меч нёс его к поверхности. Постепенно планета становилась все ближе и больше. Наконец, пронзив пространство синей вспышкой света, Ван лень вошёл в атмосферу планеты. Встречный ветер резал его будто нож, но меч под ногами Ван лень испускал мягкий свет, снижая ярость ветряных порывов. Окутанный сиянием, Ван Линь опустился близко к поверхности и замер в воздухе, смотря вдаль. Всё пространство вокруг было засеяно растениями фиолетового цвета, у них были толстые жёлтые листья, которые шлестя колыхались на ветру. Чувство нового и незнакомого всколыхнулось из души Ван Линя, меч под его ногами сверкнул и продолжил свой путь. Меч летел сам по себе, не подчиняясь Ван -Линю. Место, куда он спустился, располагалось недалеко от земель клана Тань Юнь, и потому довольно быстро территория клана показалась на горизонте. Ван Линь сверкнул глазами, Соскочил с лязвия меча, опустившись на землю. Синий меч вспыхнув, исчез без следа.